8. Шар на покатой плоскости Да, Шурка почти ничего не понял. Опять. «Дядя Степа прав. Пока с Гурским разговариваешь, все тебе ясно. Потом забывается, перемешивается в голове. Хорошо только, что забывалась и боль». Шурка вернулся к себе, лег на узкий свой диванчик, глаза в потолок заглянула баба Дуси. Омаялся за день то гуляка ага ноги маленько гудят ну лежи лежи побед не забудь о чем был разговор со степаном не спросила знает а впрочем какая разница на шурку наползала дрема нет так нельзя надо вспомнить все разобраться В конце концов, пора понять окончательно, зачем он здесь? Но он же понимал. Тогда Гурский говорил ясно. Просто все нужно выстроить в голове по порядку. Но если по порядку, тогда... Тогда хочешь, не хочешь, а это... Треск, чей-то вскрик, два столба света от вспыхнувших фар. Выросший до размера дома радиатор Мерседеса тугой словно кожаной подушкой удар и тьма тьма а потом как бы взгляд с высоты метров с пяти на себя самого толпа белые халаты машины с крестами алло пятое пятое сообщите есть донор да немедленно почему донор будут переливать ему шурки кровь зачем он сделал что хотел вон черный мерседес на боку край дороги Покорёженный, с лучистой дыркой в ветровом стекле. «А он? Это он?» «Шурка Полушкин? Почему видит себя со стороны?» «Ничего он уже не видит». «Нет, вот опять. Худое тело под простыней на очень холодном мраморном столе». «Шурка не чувствует, а просто знает, что стол холодный». «Тусклый свет. Ещё множество тел. Не все под простынями». А у него под белой с бурыми пятнами тканью ощущается квадратный провал на груди, слева. Там пустота. Везде, во всем мире пустота. А потом боль, искра среди тьмы, желание вскрикнуть. И вдруг тепло по телу, спокойствие. Такое спокойствие, когда не хочется ничего. Просто лежать вот так и тихо дышать а колючий кубик в груди исчез. Он открыл глаза, увидел над собой переплетение разноцветных кабелей. За ними потолок цвета слоновой кости. Среди проводов появилось лицо, большое, заросшее светлой курчавой шерстью, с очень синими глазами. Лицо сказало, «Кимыч, по-моему, он в порядке». «Вижу». Недовольным голосом отозвался неизвестный Кимыч. Шурка, видимо, и в самом деле был в порядке. По крайней мере, он все вспомнил и спросил о главном. «Я попал?» «Куда?» «В Лудово. Я его убил?» Синие глаза мигнули. «А, вот что вас беспокоит. Нет, к счастью, вы промахнулись». «Вообще-то, было теперь все равно». Однако сквозь равнодушие просочилась капля горечи. «Какое же тут счастье! Жаль!» «Жаль, что не убили человека?» — очень серьезно спросил Синеглазый. «Он не человек, а гад, мафиози!» «Значит, это не случайно. Не вство Вы знали, в кого стреляли!» Шурка ответил глазами «Еще бы!» Всю осень и пол зимы он лелеял эту латунную трубку. Она помогала ему жить. Не спеша, с нежностью он превращал ее в оружие. Надо было старательно сплющить конец, выгнуть его по форме рукоятки, просверлить хвостовые отверстия для крепежных шурупов, привинтить трубку к изогнутой березовой ручке, которую шурка любовно подогнал к ладони. Папа, хотя и баловал порой шуренка, но и научил многому, в том числе работать инструментами. Шурка работал на кладбище, на скамейке под кустами рябины. Встыли руки. Шурка отогревал их дыханием или у костерка, который разводил между холмиками. На том же костерке расплавил в консервной банке кусочки свинца, залил им казенную часть длинного ствола, сделал надрез трехгранным напильником, в нем проковырял запальное отверстие Тоненьким сверлом от детского слесарного набора. Алюминиевой проволокой, виток к витку, притянул ствол к обточенному ложу. Инструменты и пистолет прятал он тут же, в тайнике под лавкой. В интернате разнюхали бы сразу. Из тонкого свинцового прута нарубил в шурка пули, аккуратно подогнал по калибру. Видишь, папа, все получается как надо.